Встреча. Грир с Кэмероном слезли с лошадей. Мисс Хоклайн и волшебное дитя исчерпали все свое нежное приветствие, и теперь мисс Хоклайн повернулась к ним и готова была с ними встретиться. «Это мисс Хоклайн», – сказал волшебное дитя, которое стояло как вылитая мисс Хоклайн, только в индийском платье. А мисс Хоклайн вышла в очень пристойном, но в английском зимнем гардеробе. «Грир, мисс Хоклайн», – сказала волшебное дитя. Рад с вами встретиться, мисс Хоклайн, сказал Грейр. Он тихонько улыбался. Я довольна, что вы здесь, ответила она. И Камерон сказал: "Волшебные дети". "Вам я тоже довольна", сказала мисс Хоклайн. Камерон Кевнул. После чего мисс Хоклайн подошла к ним и протянула руку. Грейру и Камерону её пожали. Рука у неё была длинная и нежная, но пожатие оказалось крепким, таким крепким, что они не ожидали. Ещё одна неожиданность в день полный неожиданностей. Разумеется, все, чего они не ожидали до сих пор, было лишь первым взносом за то, что произойдет еще до скончания дня. Один, два, сказал Камерон, глядя на мисс Хоклайн и волшебное дитя. Прошу прощения, сказала мисс Хоклайн, дожидаясь того, что Камерон хотел сказать, но тот не сказал больше ничего. Это значит, что он тоже рад встрече, сказал волшебное дитя, улыбнувшись Гриру.